и роняли шишки, которые крепко стукались о землю. Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятой, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность — он любил петь.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 На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившиеся возле лопухов, следили за воробьями. Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прорастающей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам. Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромкие и задумчиво. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышали спящим,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 С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды, ел он жадно, спешил и давился, лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами, Ну, теперь ступай, сказал доктор, когда пес наелся и подтолкнул его с террасы. Пес уперся и задрожал. Хм, произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь, потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно. На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза. Низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда Арктур пробормотал доктор. Пес шевельнул ушами и открыл глаза. «Арктур!» Снова сказал доктор с забившимся сердцем. Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом. «Арктур!» «Иди сюда, Арктур!» Уже властно и радостно позвал доктор. Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. «Собаки бывают разные, как и люди». Есть собаки нищие, поберушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо восторженные брехуны, есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им, извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться. Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз